Мейбл увидела, как следом за Сингером в салон вошла Джулия. Она собралась поздороваться, но ее опередила Андрея, заговорившая первой. Звонил Ричард, сообщила девушка, даже не пытаясь скрыть раздражение, и принялась яростно подпиливать свои ярко на маникюренные ногти. Правда, удивилась Джулия, что ему было нужно? Я не стала допытываться, отрезала Андреа. Я ведь не твоя секретарша. Мейбл покачала головой, как будто пытаясь дать Джули совет сохранять спокойствие. В свои 63 года Мейбл была одной из лучших подруг Джули. И дело не в том, что она приходила с теткой Джим. 11 лет назад она дала Джули работу и предоставила крышу над головой. 11 лет — достаточно долгий срок, чтобы понять в лице Мейбл, ей улыбнулась судьба. Джулия вполне спокойно воспринимала некоторую эксцентричность тетки покойного мужа. Впрочем, эксцентричность – достаточно мягкое определение. За время жизни в Сонсборо Джулия поняла, что практически все местные жители считают Мейбл именно эксцентричной особой. Более того, Мейбл отличалась эксцентричностью с большой буквы. Мейбл была не похожа на окружающих, и так же, как и они, прекрасно знала об этом. Несмотря на то, что ей трижды в свое время делали предложения руки и сердца, она так и не вышла замуж. Но даже если оставить в стороне то, что Мейбл ездила в салонном мопеде, обожала одежду в горошек и считала свою коллекцию предметов с изображением Элвиса Пресли высоким искусством, ее продолжали считать странной из-за того, что она совершила давным-давно, примерно четверть века назад. Когда ей исполнилось 36 Мейбл, прожив в Сонсбора всю свою жизнь, неожиданно уехала из города, никому не сказав, куда отправилась, и вернется ли обратно. В течение последующих восьми лет родственники получали от нее открытки из самых разных частей света: Аирсрок в Австралии, Гора Килиманджаро в Африке, Фьорды Норвегии, Гонконг, Краков в Польше. Когда Мейбл. Наконец возвратилась в Швонсборо, появившись так же неожиданно, как и уехала. Она заняла то же самое место в жизни, что и прежде. Вернулась в свой дом и парикмахерский салон. Причин ее отъезда не знал никто. Как никому, также не было ведомо, откуда Мейбл взяла деньги для путешествий или для покупки магазина год спустя после возвращения. На вопросы она никогда не отвечала, ограничиваясь коротким секретом. При этом она загадочно подмигивала, что лишь усугубляла досужие домыслы и разговоры жителей Свонсбора о том, что подозрительно не только прошлое Мэйбл, но и настоящее. И, образно выражаясь, в ее семейном шкафу таится не один скелет. Мэйбл было безразлично, что о ней думают, и Джулия пришла к выводу, что это один из составных элементов ее обаяния. Мейбл одевалась так, как хотела, общалась с теми, с кем хотела, делала то, что хотела. Джулия не единожды задумывалась, настоящие ли это причуды или она сознательно культивирует их, чтобы вызывать удивление окружающих. Как бы то ни было, Джулия обожала в Мейбл все, даже ее чрезмерное любопытство. «Как вы с Ричардом провели время?» — поинтересовалась Мейбл. «Честно говоря, я постоянно беспокоилась о тебе», — ответила Джулия. «Боялась, что ты растянешь мышцы шеи, когда ты поворачивала в нашу сторону голову, сились услышать, о чем мы говорим». «Об этом, пожалуйста, не тревожься», — успокоила ее Мейбл. «Несколько таблеток Тейленола, и на следующий день я была свежа, как огурчик». «Но ты не уходи от темы. Так значит, все нормально прошло?» «Все прошло великолепно, если принять во внимание то, что мы совсем недавно познакомились». С того места, где я сидела, мне казалось, что у него такой вид, будто он давно знаком с тобой. Почему? Не знаю. Что-то в выражении его лица, в том, как он весь вечер смотрел на тебя. На какой-то миг я подумала, что его взгляд прикован к тебе незримой волшебной цепью. Тебе не померещилось? Дорогая, он смотрел на тебя, как моряк, попавший в увольнение, а на берег смотрит танцевальное ревю. Я, видно, сильно озадачила его, рассмеялась Джулия. Похоже на то. Что-то в тоне Мейбл заставило Джулию насторожиться. Что, он тебе не понравился? Нет, дело не в этом. Я же никогда раньше его не видела, разве ты забыла? Меня ведь не было в тот момент, когда вы с ним познакомились. Я в субботу тут и нас не познакомила, была слишком занята, отвечая на его взгляды. Мейбл заговорщически подмигнула. Кроме того, в глубине души я неисправимый романтик. Пока мужчина тебя слушает, и ему интересно, что ты говоришь, его внешность не имеет особого значения. Ты не считаешь, что он красив? Ну, я больше привыкла к тем парням, что приходят поглазеть на Андрея. Татуировки у них на руках смотрятся очень сексуально. Не дай бог Андрея услышит, рассмеялась Джулия. Она может обидеться. Нет, ни за что не обидеться. Пока я не уточню особенности внешности, она не поймет, о ком мы говорим. В следующую секунду дверь распахнулась, и в салон вошла женщина, первая клиентка Джулии на сегодняшний день. Затем появилась другая, которая заранее договорилась, что ею займется Мейбл. Так ты примешь его приглашение, если он снова захочет встретиться? Не уверена, что он пригласит, но, пожалуй, соглашусь. — А сама ты хочешь с ним еще раз встретиться? — Да, — призналась Джулия. — Думаю, что да. — Что скажет на это милашка Боб? Ты же разобьешь ему сердце. Если он еще раз позвонит, я скажу, что им заинтересовалась ты. — Да, будь так, добра, обязательно скажи. Мне нужен кто-то, кто проконсультировал бы меня по вопросам налогообложения. — Хотя я, наверное, покажусь ему авантюристкой. Мейбл сделала паузу. «А как к этому отнесся Майк?» — Джулия пожала плечами. «Он славный парень». «Верно». Мейбл не стала продолжать, понимая, что ни к чему хорошему это не приведет. Жаль, что отношения между Джулией и Майком никак не складываются. Мейбл полагала, что они могут стать отличной парой».